30 марта 1930 года в этой же газете помещено второе письмо Чкаленко от 27 марта, в котором он снова категорически отрицает факт переписки с Ефремовым в 1926 году и считает, что показания Ефремова в суде являются сфальсифицированными либо получены в результате провокации. Анализ показаний обвиняемых в части их признания об участии в деятельности СВУ показывает, что в них отсутствуют конкретные фактические данные о существовании самой организации. Подавляющее большинство из них внутренне противоречивы. По своему содержанию они не являются производными от каких-то жизненных фактов, а представляют собой действия лишь умозаключения, предположения, догадки, которые не подтверждаются другими доказательствами по делу. Все это вызывает сомнение в достоверности показаний обвиняемых и, соответственно, выводов, вытекающих из них, сделанных следствием и судом. В приговоре суда указывается, спилка вызвала не Украины, была тесно связана, И составляла единое целое с одноименной эмигрантской контрреволюционной организацией, существовавшей за границей и с Петлюровским заграничным центром СВУ, ставившей целью свержения советской власти путем вооруженного восстания с помощью войск иностранных держав, а также реставрацию капиталистического буржуазного строя с военно-фашистской диктатурой. Но чем подтверждалось это обвинение? Ничем. Обвиняемый Черняховский, выехавший в 1926 году за границу, сообщил следствию и суду о том, что он встречался по заданию Ефимова с представителями эмигрантских кругов и информировал их о создании на Украине СВУ. В то же время Черняховский показал, что по возвращении из-за границы с Ефремовым он делился лишь впечатлениями о поездке. Гонцов в ходе расследования показал, что находясь в зарубежной командировке с декабря 1927 года по февраль 1929 года он имел встречи с эмигрантами. Дорошенко Латоцким, Чикаленко, Прокоповичем, но они носили бытовой характер и никаких поручений от Ефремова перед выездом за границу он не получал. Старецкая Черняховская не признала предъявленного ей обвинения в организации связи с германским консульством и пояснила, что в Харькове с консулом Германии она встречалась По поводу оформления документов дочери для выезда за границу. Секретарь германского посольства со своей женой бывал в её доме как частное лицо и общался со всеми, кто находился в её квартире, в том числе и с Ефремовым. Других сведений, подтверждающих связь СВУ с эмигрантской контрреволюционной организацией, в деле не имеется. В приговоре суда указано, что организация имела цель свержения советской власти путём восстания. Однако подавляющее большинство обвиняемых, подсудимых по этому вопросу, не допрашивались. Ряд обвиняемых, а именно Базалович, Бедного, Белый, Дубровский отвечали, что о подготовке СВУ восстания ничего не знали. Согласно показаниям Дурдуковского, вопрос о подготовке восстания в селах Президиум СВУ рассматривал на каждом из своих последних заседаний в конце 1928-го или в начале 1929-го годов. Член руководящего центра Чеховский в показаниях от 29 декабря 1929-го года отметил что СВУ не готовила восстания против советской власти, своей деятельностью она могла лишь идеологически влиять в этом направлении. В обвинительном заключении приведены по этому поводу такие показания Ефремова.